Пуговица есть, а петлицы нет. Когда Минджун поступил в университет, о котором мечтал, он сразу почувствовал облегчение. Родители всегда говорили ему, если первую пуговицу застегнешь правильно, то и со всеми остальными легко справишься. Хоть ему и не нравилась эта фраза, но увидев свое имя в списке поступивших, он подумал, что застегнул ту самую первую пуговицу. Все взрослые твердили, что престижный университет — это путевка в успешное будущее. Однако Минджун с друзьями уже не были в этом так уверены. Их ритм жизни нисколько не сбавил обороты. Теперь им приходилось бежать еще быстрее. Приехав ради учебы из провинции в Сеул, Минджун сразу распланировал все четыре года здесь: свои будущие оценки, практику, сертификаты, волонтерство, изучение английского. У всех его друзей была такая же цель — составить себе достойное резюме. Насколько легко и просто они смогут это сделать, зависело от накоплений родителей, хотя даже деньги не всегда гарантировали спокойную жизнь. Минджун расписал задачи на весь период обучения, словно ученик начальной школы долгожданные летние каникулы. Он фанатично следовал своему плану, пока все четыре года. Его семья работала не покладая рук, чтобы оплатить ему обучение, аренду комнаты и повседневные расходы. Университетская жизнь Минжуна состояла из постоянных подработок и нескончаемых лекций и семинаров. Конечно, совмещать учебу с работой было совсем нелегко, но он не жаловался, ведь это временно, нужно потерпеть. Минжун верил, что жить нужно трудом, и пускай он не высыпался и хронически уставал. А все же ни секунды не сомневался, что игра стоит свечу. И его старания действительно приносили достойные результаты, поэтому он верил, что так и будет продолжаться. К концу обучения у него было безупречное резюме и средний балл четыре, а вместе с тем и уверенность в светлом будущем. Однако с трудоустройством не задалось. Ну что с нами не так? Почему нас не берут никуда? Посетовал как-то Сончоль одна курсник Минджуна с залпом выпив рюмку Сонджу в баре перед университетом. Не в нас дело, ответил раскрасневшийся от алкоголя Минджун вслед за другом, осушив рюмку. А в чем тогда? В сотый или тысячный раз Сончоль озвучил вопрос, которым Минджун и сам задавался каждый день. Петлица слишком маленькая, точнее, ее вообще нет. И он подлил другу Сонджу. Какая еще петлица? – удивился Сончоль, взамен наполнив рюмку Минджуна. Для пуговицы. Однако урокники выпили, и Минджун продолжил: «Мама всегда так говорила, пока я учился в старшей школе. Если первую пуговицу застегнешь правильно, то и со всеми остальными легко справишься. И этой пуговицы был престижный универ. Я поступил туда и успокоился.» Все остальные пуговицы должны были застегнуться чуть ли не сами собой. Заблуждался ли я? Не думаю. Я же умный. Ну ты сам знаешь. Куда умнее тебя. Но общество все равно меня не принимает. Разве это нормально? Миньоу напустил голову, потяжелевшую от объемов выпитого, а затем снова поднял и продолжил. Я поступил в универ и начал усердно делать пуговицы. а потом пришивать их одну за другой через равные промежутки ну как и ты собственно хотя я пришиваю лучше спасибо тебе за это Миньжун похлопал друга по плечу а Сунчоль ухмыльнулся и ответил «Ха, тебе тоже спасибо что мои пуговицы были круче Сунчоль начал Минджун слегка улыбнувшись и подняв на друга красные глаза. Я разбивался влепешку с этими пуговицами, но забыл об одном. В наше время. Что? с отчаянием поторопил его Сончоль. Плетец для них нет. Подумай сам. Пуговицы на одежде есть, а отверстий напротив нет. Почему? Там просто никто их не сделал. И смотри на меня теперь. Сплошная ирония. Только верхняя пуговица и застегивается. Слушая друга, Сунчоль невольно взглянул на свою рубашку. Все пуговицы аккуратно пришиты, но оказалось, что ни одна не застегнута. Словно удивившись этому, он вздрогнул и начал торопливо продевать пуговицы в отверстия. К несчастью, из-за алкоголя руки плохо слушались, и ему пришлось приложить немало усилий, чтобы застегнуть каждую из них. Отчего-то ему казалось, что именно в рубашке причина его неудач. Минджун же не обращал на него внимания, многозначительно разглядывая рюмку. А вот забавно. Если бы на моей рубашке изначально не было ни одной пуговицы, я бы не смог её носить. И не только потому, что это не модно. Ну, посмотри, если у меня появится самая верхняя пуговица и даже будет застёгиваться, а другие так и останутся болтаться без петлиц, что тогда? Одежда окажется всё такой же бесполезной. Я окажусь бесполезным. Ирония. судьбы и ради этого я всю жизнь так старался в чем ирония спросил Сунчоль борясь с застегнутой верхней пуговицей душивший его «М -м -м, как в чем Минджун с непониманием уставился на Сунчоля а затем ткнул ему указательным пальцем в лоб ирония судьбы что непонятного да что ты несешь? мысли позитивно, не так уж плохо мы живем. ну серьезно. начал выкрикивать Минджун, пока друг не зажал ему рот рукой, а убрав его руку, снова загорланил. и радостно, и грустно. затем Минджун схватил пустую рюмку, а Сончоль полную бутылку сонджжу, и они рассмеялись, подумав, что в их жизни Есть место не только для грусти, но и для радости. Позже друзья решили заказать еще выпить, а заодно яичный рулет и суп для настроения, как сказал Сончоль. Наблюдая, как официант ставит Сонджу на стол, оба подумали об одном и том же: когда-нибудь в их жизни появится человек, который проделает петлицы для их пуговиц и докажет, что они не бесполезны. Да и не только им, но вообще всем друзьям. И тогда мир наполнится миллионами петлиц, в которые сможет пролезть даже самая большая пуговица. Спустя несколько месяцев после того вечера Минджун и Сончоль перестали общаться. Это произошло как-то само собой. Просто за последние два года они ни разу даже не созвонились. Может, друг наконец-то смог устроиться на хорошую работу и от того чувствовал неловкость перед Минджуном? Тот бы прекрасно понял его, а еще лучше он понял бы случить все наоборот, если друг не звонил, потому что так и не смог найти ничего подходящего. Минджун не общался ни с кем из университетских друзей, не брал трубку, не отвечал на сообщения. Если вдруг встречал кого-то в центрах развития карьеры, то просто перебрасывался парой дежурных фраз и шёл дальше. Ведь сам Минжун уже целых два раза обучался правильно вести себя на собеседованиях, знал, как заполнять резюме и какие личные качества и профессиональные навыки ценит работодатель. Однако по-прежнему терпел неудачи. По нескольку раз в день он смотрел на себя в зеркало и думал, «Может, по-прежнему?» Просто не вышел лицом. Да, красавцем его не назовешь, но и не сказать, что так уж некрасив. Обычная внешность офисных сотрудников мало чем отличается от тех, кто его собеседовал. Тогда должно быть всем надоелы одинаковые лица? В центрах развития карьеры Минджун участвовал в постановочных собеседованиях. Уверенное и в то же время с должной скромностью отвечал на все вопросы интервьюеров, производил впечатление человека творческого и при этом не чрезмерно напористого. Прошло больше двух лет с момента окончания университета, но он так и не смог найти работу. Ему хотелось верить, что все дело в компаниях, которые не способны оценить своего кандидата по достоинству. А не в его недостатках. И вот он получает очередной отказ. Компания прислала уведомление о том, что он не прошел собеседование. Минджун прочел его пару раз и удалил. Затем постарался понять, что ощущает в эту минуту: разочарование, злость, стыд, отчаяние? Нет. На самом деле он чувствует облегчение. У него было предчувствие, что это станет его последним собеседованием. Нет, он не изрекался бросить все попытки, но устал прилагать усилия. Довольно он побегал на собеседование, стараясь всем понравиться, нервничая, как всегда. На этом все. Минчжун понял, что с него достаточно. И мысль об этом приносила небывалое облегчение. Мам, у меня все нормально, не переживай. Денег от репетиторства хватает на жизнь. Отдохну, а потом продолжу. Минджун сидел в своей комнате и с нарочитой уверенностью в голосе говорил с мамой по телефону, пытаясь успокоить ее. Конечно, он обманывал. Он не собирался ни вести уроки, ни возвращаться к собеседованиям. Ему хотелось избавиться от статуса кандидата, перестать вечно готовиться к чему-то. и биться головой о невидимую стену на бесконечном пути. Он хотел расслабиться, оглядываясь назад, Минджун осознавал, что ни разу не отдыхал полноценно, начиная со средней школы. Однажды, став отличником, он был вынужден и дальше усердно трудиться, чтобы поддерживать свой имидж. Однако теперь устал стараться. Да и какой смысл от всех этих стараний? Если результатов все равно нет, он не жалел о потраченном времени, но понимал, что если продолжит в том же духе, то очень скоро пожалеет. Проверив свой банковский счет, он подсчитал, что средств хватит еще на пару месяцев. В этот момент Минджун четко для себя решил: он будет отдыхать до тех пор, пока на счету не останется ни одной вонны. Просто жить и будь что будет. Ну а потом, да что потом, потом не существует, подумал он. Долгожданная беззаботная жизнь началась в конце зимы. Чтобы ничто не мешало, Минджун решил включать телефон один раз в день перед сном, да и то, если не забудет. Заодно он сменил тарифный план на самый базовый. Все равно звонить было некому. Чем же теперь ему заняться, когда появилось столько свободного времени? Минджун хотел, чтобы отныне все шло своим чередом, насколько это возможно, конечно, и больше никаких будильников по утрам, поисков общественного одобрения, вздохов родителей, бесконечной конкуренции и страха перед будущим. Минджун просыпался поздно и валялся в кровати. Весь день поднимаясь только, чтобы поесть. Кроме людских шагов за окном, их разговоров и шума проезжающих машин, он ничего не слышал. Когда на улице стихало, в голову лезли разные мысли, но также быстро исчезали. Ведь больше он не раздавленный Минжун, он стал оптимистом. «Всё, что я делал до этого», — говорил он в пустоту. Все это было ради того, чтобы получить работу. Заканчивал Минджун в своих мыслях. Он помнил, как на подготовительных курсах в школе получил за диктант сто баллов. В памяти всплыли эти большие цифры, написанные на его работе красным карандашом. Ты молодец, похвалил его тогда учитель и одобряюще похлопал по плечу. Минджун смутился, но сердце трепетало от радости. Когда мальчик прибежал домой и показал родителям тетрадь, они взяли его на руки и спросили, чего он больше всего хочет на ужин. Тогда все и началось. Произнес Минджун, доставая из холодильника яйца. Все то, что он сделал и выучил в школе, в университете, это были последствия того диктанта. Теперь, когда он отказался от затеи найти престижную работу, его труды оказались бесполезными. Ну, не все, конечно. Например, хороший английский пригодится за границей. А, хотя глупости. Когда я туда поеду? Ну, тогда смогу помочь иностранцу, который спросит дорогу. Не знаю. В общем, английский я выучил хорошо. Этого достаточно. А остальное – как правильно проходить собеседование, навыки презентации, здоровый образ жизни, эксперименты над самим собой и тем, как долго человек может продержаться без сна и отдыха. Неужели все это было зря? Размышлял Минджун. Он задумался над тем, в кого теперь превратился. неудачник, которого всюду отвергали, и все же он не испытывал к себе отвращения, даже больше не считал себя неудачником. Как-то ему довелось услышать, что нельзя просто работать много, нужно работать хорошо, а где критерии этого хорошо? Он вспомнил о красивых, ярких и надежных пуговицах, которые старался создать, отказывая себе во сне. Минджун не сомневался, что эти пуговицы сделаны хорошо. Его расстраивало, что они заточивались исключительно на поиски хорошей работы. Не хотелось думать, что столько времени было потрачено впустую. Может, все-таки где-то в глубине души сохранились приятные воспоминания об этом периоде? Или все эти годы он жил неправильно? Беззаботная жизнь Минджуна вскоре завязла. воднообразием. Оказалось, что спать он не так уж и любит, а от долгого сна наоборот чувствует себя разбитым. Так что даже без будильника он открывал глаза в восемь утра. После этого прибирал дома и готовил завтрак. Поскольку Минджун пообещал себе не беспокоиться до тех пор, пока деньги на счете не закончатся, то питался он сытно: на завтрак яищица или омлет с хлебом. На обед — рис с овощами, а на ужин — вообще все, что ему хотелось. В половине десятого утра он выходил из дома, чтобы прогуляться до центра йоги, которая решила заниматься, чтобы хоть как-то разминать мышцы. Дорога пешком занимала около 20 минут. На удивление, йога ему очень понравилась. Конечно, поначалу он чувствовал боль даже в тех мышцах, о существовании которых и не подозревал. Но спустя некоторое время боль сменилась разнообразно. Лёгкостью. Особое удовольствие ему приносило поза расслабления в конце занятия. Лежа на спине со слегка разведёнными ногами и руками, он ощущал, как успокаиваются его тело и разум. Бывало, Минджун сладко засыпал в таком положении. Когда тренер тихим голосом произносил: «Теперь все садимся», он вздрагивал и не сразу понимал, что происходит. А уже по дороге домой думал о том, что наконец-то сделал что-то хорошее для себя и своего тела. И ощущал настоящее счастье. Но за счастьем вскоре приходило разочарование. Дома он садился на кровать, прихватив мясо с овощами, и думал: разве можно так жить? Такие безрадостные мысли омрачали вкус любой еды. Заворачивая мясо в лист салата, он думал лишь о том, что плохое всегда побеждает. Тогда Минджун начинал усерднее прожевывать пищу, стараясь поскорее избавиться от настигшего его разочарования. И в конце концов снова возвращался к своему обычному состоянию, когда не ощущал ни радости, ни печали. После обеда Минджун включал фильм. Иногда даже смотрел сериалы, которые все советовали называть жизненными, например «Белую башню». Когда погиб Чан Чун Хёк, он даже плакал. Неожиданно открыл для себя тайный лес и восхитился успехами южнокорейского кинематографа. Фильмы он тщательно выбирал на специальных сайтах, а пару раз в месяц ходил в кинотеатр, где показывали артхаус. Сон Чоли он нравился. Его друг был заядлым киноманом. Даже во время экзаменов он по ночам смотрел фильмы. И все время критиковал Минджуна за увлечение одними только боевиками. Попробуй выбирать не те фильмы, которые нравятся всем, а те, которые тронут тебя. Минджун, не желая слушать советов, пытался даже закрыть ему рот рукой, но Сончоль не сдавался. Ну пораскинь мозгами. Хороший фильм могут посмотреть десять миллионов человек, но не каждый фильм, который увидят десять миллионов человек, обязательно хороший. Сам подумай, откуда берется столько просмотров? А все начинается с трех миллионов. Минджун молчал, а Сунчоль не успокаивался. Просто все мы рабы рекламы. Как только билеты раскупают больше трех миллионов зрителей, продюсерская компания тут же об этом сообщает. Тогда люди видят, что фильм популярный и думают, надо нам тоже сходить. И вот уже четыре миллиона просмотров, а дальше по новый, пять, шесть, семь. Да заткнись уже! Перебил друга Минджун. Ты знаешь, что это софистика? Опять умничаешь. Это твои слова. Если у фильма три миллиона просмотров, это значит, что он гарантированно наберет десять. Тогда цель всех продюсеров набрать три миллиона. Ой, все. Вечно ты так. Я тебе об одном, а ты о другом говорю. Если фильм посмотрели десять миллионов человек, это не значит, что он уж настолько хорош и правда зашел всем. Нужно, чтобы каждый смотрел то, что ему нравится, понимаешь? А как это узнать заранее? – спросил Минджун, записывая что-то в блокнот и не поднимая взгляда на друга. По режиссеру, по фише, по краткому описанию. Ну сам подумай. Что, десять миллионов корицев в восторге от фильмов про разборки полиции с гангстерами, или от театра Синпхо? Все фанаты вселенной Марвел? «Да они просто смотрят это вслед за другими!» Минчжун не понимал, почему Сунчоль так заводился, когда говорил о кино. Зато знал, что только ему под силу охладить пыл друга. Минчжун перестал писать и посмотрел на него. «Теперь я тебя понял». «Правда?» «Да, я прекрасно понял, что ты имеешь в виду». «Я заблуждался». «Спасибо, что раскрыл мне глаза». приувлеченно Кайлсон обнимая друга план срабатывал идеально дружище это тебе спасибо что выслушал подружески хлопал тот Минджуна по спине Санчоль был прав Минджун смотрел боевике отнюдь не потому что они ему нравились он просто делал как все ведь откуда Минджуну было знать что ему по душе при этом он никогда не жалел о потраченном времени да и чего жалеть Во всяком случае, фильм не дал ему заскучать. Когда появилось свободное время, он решил, наконец, разобраться, какие фильмы ему подходят. Минджуну всегда хотелось сказать Сон Чолю, что понять, какие фильмы нравятся, можно только поняв самого себя. Концентрация для просмотра глубокого, сложного кино приходит, если человека ничто не тяготит. Наверное, Минджун скажет ему об этом при следующей встрече. И как только Сунчжоу умудрился посмотреть столько фильмов, пока они были безумно заняты учебой, может стоит взять на заметку всегда находить время на любимые занятия. После просмотра фильма он целый день размышлял над его содержанием. Впервые в жизни Минджун уделял столько времени одному занятию. Он наконец-то совершал что-то неординарное, изучал свои вкусы и предпочтения. Или же ему просто так казалось. Однако погрузившись в какое-то занятие, в конце концов заглянешь внутрь себя.